Спустя полчаса лакей принес Изабелле букет, составленный из самых редких и ароматных цветов. Впрочем, в эту пору цветы вообще были редкостью, и потребовалось все усердие садовников, а также искусственное лето теплиц, чтобы принудить пленительных дочерей Флоры распуститься до времени. Стебли букета были связаны великолепным браслетом, достойным королевы. В цветы На виду был засунут сложенный вдвое листок бумаги, Изабелла вынула его, ибо в ее положении всякие знаки внимания теряли тот смысл, который она придала бы им на свободе. Это было письмо от Валамбреза, написанное в тех выражениях и тем размашистым почерком, которые соответствовали его натуре. Пленница узнала руку, что написала для Изабеллы, На шкатулке с драгоценностями, Поставленной к ней на стол в пуатье. «Дорогая Изабелла, посылаю вам цветы, Хоть и не сомневаюсь, что их ждет дурной прием. Они исходят от меня, значит, их свежесть И заморская красота не смягчат вашей неумолимой суровости. Но какова бы ни была их участь, Пусть вы притронетесь к ним лишь за тем, чтобы в знак пренебрежения выбросить их в окошко. Все же ваша гневная мысль, пускай с проклятием, на миг вернется к тому, кто, невзирая ни на что, объявляет себя вашим неизменным обожателем. Валамбрес. Это послание в изысканно-жеманном роде обнаруживало вместе с тем чудовищная, не поддающаяся никаким резонам упорства его автора и оказала отчасти то действие, на какое он и рассчитывал. Нахмурясь, держала Изабелла записку и лицо Воламбреза представало перед ней в дьявольском обличии. Положенные лакеем рядом на столик цветы, по большей части чужеземные, расправляли лепестки от комнатного тепла, Издавая экзотический, пряный, опьяняющий аромат. Изабелла схватила их и вместе с бриллиантовым браслетом выбросила в прихожую, испугавшись, как бы они не были пропитаны особым снотворным или возбуждающим чувственность снадобьем, от которого может помутиться разум. Никогда еще с такими прекрасными цветами не обходились столь круто, А между тем они очень понравились Изабелле, но она боялась, сохранив их, поощрить самонадеянность герцога. Да и сами эти причудливые растения с небывалой окраской и незнакомым ароматом лишены были скромной прелести обыкновенных цветов. Своей надменной красотой они напоминали воламбреза, они были ему сродни. Не успела она положить подвергнутый остракизму букет на поставец в соседней комнате и снова сеть в кресло, как явилась горничная, одеть ее. Это была довольно миловидная девушка, без кровинки в лице, грустная, кроткая, но безучастная в своем усердии, как бы сломленная затаенным страхом или гнетом жестокой власти. Почти не глядя на Изабеллу, Она предложила ей свои услуги таким беззвучным голосом, словно боялась, что стены услышат ее. После того, как молодая женщина кивнула в знак согласия, горничная расчесала ее белокурые волосы, приведенные в полный беспорядок бурными событиями предыдущего дня и треволнениями ночи, связала их шелковистые локоны бархатными бантами, словом справилась со своей задачей, как опытная куаферша. Затем она достала из вделанного в стену шкафа несколько на редкость богатых и элегантных платьев, будто скроенных по мерке Изабеллы, но молодая актриса отвергла их. Хотя собственное ее платье было запачкано и помято, она не желала носить своего рода герцогскую ливрею и твердо решила ничего не принимать от Валамбреза, сколько бы ни длилось ее заточение. Горничная, непрекословие, уважила ее желание, как предоставляют осужденным делать, что им вздумается, в пределах тюрьмы. Казалось также, что она избегает ближе знакомиться с временной своей госпожой, чтобы не проникнуться к ней бесполезным сочувствием. Насколько возможно, она ограничивала себя чисто автоматическими действиями. Поначалу Изабелла надеялась получить от нее какие-то сведения но скоро поняла что расспрашивать ее тщетно и отдала себя в ее руки не без затаенного страха после ухода горничной принесли обед и несмотря на свое печальное положение изабелла отдала ему должное природа властно заявляет о своих правах даже у самых субтильных созданий А молодая девушка очень нуждалась в подкреплении сил в конец истощенных мучительной борьбой с непрерывными посягательствами на ее волю. Немного успокоясь, она стала вспоминать, как мужественно вел себя сиганьяк. Конечно, даже будучи один, он вырвал бы ее из рук похитителей, если бы не потерял несколько минут, высвобождаясь из плаща, наброшенного на него коварным слепцом. Теперь он, без сомнения, уже осведомлен обо всем и не замедлит прийти на помощь той, кого любит больше жизни. При мыслях об опасностях, которые ждут его в этом отважном предприятии, ибо герцог не с тех, чтобы без сопротивления отдать добычу, рыдания стеснили ей грудь и слезы увлажнили глаза. Она во всем винила себя и чуть не кляла свою красоту, источник всех бед. А ведь она держала себя скромно и не старалась кокетством разжигать вокруг себя страсти, по примеру многих актрис и даже дам из высшего света и буржуазии. Ее размышление прервал сухой стук в оконное стекло, которое треснуло, словно пробитое градом. Изабелла поспешила к окошку и увидела сидящую на веревке Чикиту, которая таинственными знаками показывала ей, что надо открыть окно, и при этом раскачивала в руке бичевку с крючком на конце. Пленная актриса, поняв намерение девочки, исполнила ее просьбу и брошенный уверенной рукой крюк зацепился за оконную решетку. Другим концом Чикита привязала веревку к ветке дерева и, как вчера, повисла на ней, Но не успела девочка проделать и полпути, как узел развязался к великому ужасу Изабеллы. Против всяких ожиданий Чекита не упала в зеленую воду рва, а ничуть не растерявшись от неожиданности, если это было для нее неожиданностью, вместе с веревкой, зацепленной за решетку, отлетела к стене замка под самое окно, до которого добралась руками и ногами, упираясь в стену. Затем она перемахнула через решетку и бесшумно спрыгнула в комнату. Увидев, что Изабелла помертвела и едва не лишилась чувств, девочка сказала с улыбкой, «Ты испугалась, что чекит отправится в ров к лягушкам? Я ведь нарочно сделала на веревке затяжную петлю, чтобы захватить ее с собой. А я, когда болталась на ней, наверное, была точно паук на паутинке, такая я тощая и отощая, черная». «Милочка моя, ты храбрая и умная девочка», — сказала Изабелла, целуя Чикиту в лоб. «Я повидала твоих друзей, они все время тебя искали, но без Чикиты им бы никогда не узнать, где ты спрятана». Капитан метался, как разъяренный лев. Глаза у него так и пылали. Он посадил меня на луку седла и довез сюда, а сам со своими товарищами спрятался в лесочке неподалеку от замка. Только бы их не нашли». Нынче вечером, как только стемнеет, они попытаются освободить тебя. Конечно, дело не обойдется без выстрелов и ударов в шпаги. Будет на что посмотреть. Как это красиво, когда дерутся мужчины. Только не пугайся и не вздумай кричать. Женские крики смущают смельчаков. Хочешь, я буду с тобой, чтобы ты не боялась? Не беспокойся, Чекита. Я не стану глупыми страхами мешать верным друзьям, которые, спасая меня, подставят под удар собственную жизнь. «Вот и хорошо», — одобрила девочка. «А до вечера защищайся ножом, который я тебе дала. Помни, удар следует наносить снизу. А я пока что пойду посплю где-нибудь. Не надо, чтобы нас застали вместе. Главное, не подходи к окну. Это может навести на подозрение, что ты ждешь помощи отсюда». Всю местность вокруг замка обшарят и найдут твоих друзей. Наш план рухнет, и ты останешься во власти ненавистного тебе Валамбреза. Я ни разу не подойду к окну, как бы меня ни тянуло взглянуть в него, — пообещала Изабелла. Обговорив это важное условие, Чекита отправилась в подвальную залу, где упившиеся бритеры дрыхли, как скоты, и даже не заметили ее отсутствие. Она села, прислонясь к стене, по своему обыкновению скрестила руки на груди, закрыла глаза и не замедлила уснуть, ведь в предыдущую ночь ее резвые ножки пробежали больше восьми лье от Валамбреза до Парижа, а возвратное путешествие вверхом с непривычки, пожалуй, утомило ее еще больше. Хотя ее тщедушное тельце обладало выносливостью стали, на сей раз она до того обессилила, что заснула глубоким мертвым сном. «Да чего же крепко спят дети?» сказал проснувшийся наконец малартик. «Как мы тут не горланили, она даже не шелохнулась. Эй вы, непотребные твари, постарайтесь встать на задние лапы, вступайте во двор и вылейте себе на голову ушат холодной воды. Церцея в образе бутылки обратила вас в свиней». «Когда через такое крещение вы снова станете людьми, мы отправимся в обход посмотреть, не затеваются ли какие-нибудь козни с целью вызволить красотку, чью охрану и защиту поручил нам владелец Валамбреза». Бритеры грузно поднялись и, заплетаясь ногами, добрались до двери, чтобы выполнить мудрые предписания своего главаря. Когда они более или менее пришли в чувство, Малартик, захватив с собой Свернишея, Ершо и Винодуя, направился к выходу под сводом, отомкнул замок той цепи, которой лодка была пришвартована к дверце над водой, и управляемый шестом челнок, разрывая зеленоватый покров и ряски, вскоре пристал кузенькой узенькой лесенке в каменный облицов Керва. Когда команда взобралась на ту сторону откоса, Малартик приказал Ершо «Ты останешься здесь сторожить лодку, на случай, если враг вздумает завладеть ею и переправиться в замок. Кстати, ты не очень-то прочно держишься на своей подставке. Мы же пройдемся дозором и обшарим лесок, чтобы спугнуть залетных птиц». И Малартик с двумя своими сподвижниками больше часа ходил вокруг замка, но не усмотрел ничего подозрительного. Когда они возвратились к исходной точке, Ершо спал стоя, привалясь к дереву.